Глава 9. Вот тут-то везение охотника и закончилось. Один из коблетов, освещавших предводителю путь, каким-то непостижимым образом заметил таки Муайта. Ткнув в его сторону крючковатым пальцем, он заверещал во весь голос и бросился вперед, срывая на ходу оружие с пояса. «Орк!» Из-за замелькавшего перед глазами факела даже не разглядел, чем там глазастый коротышка вознамерился его проткнуть. Многократно отраженное эхо заполошного верещания загуляло под сводом пещеры, осмешавшись с воплями остальных коблетов, поддержавших собрата, и вовсе заполонило невыносимым мерзким ором все пространство вокруг. У охотника даже оружия вытащить времени не было. Но и выбора не оставалось. Метнувшись навстречу коротышке, он прямо возле огня перехватил рукой, сунутый в лицо слепящий факел, одновременно вбивая колено в грудь недомерку. Что-то острое чиркнуло орка по щеке, а горящий сок земли опалил руку. Но своего Муайта добился. Коблиц хрипом улетел под ноги своим приятелям, не особо, правда, задержав их приближение. Впрочем, охотнику и этого мгновения хватило, чтобы, развернувшись и не выпуская захваченного факела, броситься к недавно обнаруженному проходу. Рыбкой занырнув в него и даже толком не вскочив на ноги, он рванул прямо так, на четвереньках, вглубь лаза. Чудом факел не выронил, и лишь получше разглядев да оценив высоту прохода, позволил себе подняться в полный рост да припустить дальше. Тронул щеку. Ерунда. Растер кулаком, перемешивая кровавые подтеки с давно высохшей грязью и втирая обратно в порез. Так кровить меньше будет. Наконец-то появилась возможность поудобнее ухватить факел. А то близкое пламя уже изрядно нажгло руку. А заодно и вооружиться коблицким кинжалом. Обломок копья и нож оставил пока болтаться на поясе. Коридор хоть и оказался достаточно высоким, но особой шириной не отличался. Хорошими клинками размахивать только лезвие, а стены портить. Жалко. А мелких мерзавцев и дерьмовым клинком распотрошить можно. Воинственные вопли за спиной не утихали. Напротив, даже, казалось, стали громче. Коротышки, устремившись в погоню, похоже, всей толпой набились в проход и теперь вовсе не собирались отставать. Возможность захватить после неудачной вылазки хоть какую-то добычу явно придала облитам храбрости и сил. Останавливаться, чтобы дать отпор недомеркам, резона не было никакого. Пусть даже он сможет сдержать напор уродцев, забив их дохлыми вонючими телами узкий проход. Сколько ран при этом получит он сам? Сколько времени он выиграет? Или наоборот, лишь потеряет? Не примчится ли сюда, пока орк воюет, еще один отряд коблетов с другой стороны? Запрут, зажмут его в этой узине, задавят числом. И пропадет он бесславно, бестолково и совершенно бесполезно, так и не поведав своим, где и как искать подлый народец. Вот и глянул, называется, одним глазком на вражеское логово. Бежать! Теперь остается только бежать и выживать любой ценой. Раз уж по дурости своей вляпался в троглого дерьмо по самую макушку, другого не дано, хоть хлебай его, но греби, пока не выплавишь». Бежать с факелом в руке куда лучше, чем без него. Хоть что-то впереди видно. Можно и повернуть, бока стены не обдирая, и пригнуться вовремя, и камни на пути, изредка валяющиеся перешагнуть. Беги он с такой скоростью в кромешной тьме давно бы весь изувечился, а то и убился без всякой помощи каких-то там коротышек. А коридор вихлял, изгибался, поднимался и вновь уходил вниз, то раздаваясь вширь, то сжимаясь до шкура дерны у жены. И казался каким-то нескончаемым. Еще и цвет у камня был, куда взгляд не кинь, да мерзиннее однообразный. Серый, без малейших вкраплений каких-либо других красок. Ну, разве что местами темнее или чуть светлее. Более унылого места и представить невозможно. Коблеты по-прежнему не отставали погыркивали там себе злобно позади, но ну и подобраться к Муайта поближе то ли не могли, то ли по какой-то причине не желали. Уж не в ловушку ли его загоняют? У коридора ведь толком и ответвлений никаких не видать. А в те норки, что охотник успевал замечать, он при всем желании не пролез бы, уж больно узкий. За очередным поворотом вдалеке, в конце длинного прямого коридора обнаружилось темно-голубое пятно выхода. Странно. Неужели он всю гору насквозь проскочил? Да быть такого не может. Скорее уж можно поверить в то, что изгиба прохода, постепенно заворачивая, заставили орка сделать петлю и выбежать на тот же склон кряжа, откуда тот и пришел. Почему только цвет прохода странный такой? На небесные сроды не похож. Разве что вечером небо таким бывает. Так до вечера еще далеко должно быть. Странно это было. Еще и шум оттуда шел какой-то непонятный, гулкий и непрерывный. До разгадки этой странности оставалось совсем немного, когда просвет выхода загородил силуэт воина-коротышки с копьем. Всего за пару ударов в сердце Муайта преодолел те несколько шагов, что отделяли его от Коблета. А тот, судя по блеснувшим в отцвете огня удивленно выпученным глазам, вовсе даже не ожидал наткнуться у себя дома на перемазанного грязью и кровью орка, да еще и прущего на него по коридору с напором взъяренного рогача. К чести своей, серый недомерок убегать, навалив от испугов штаны, не стал. Напротив, выставив перед собой копье, бросился на Муайта, разве что боевой клич испустить не успел, охотник, отбив выпад копья факелом, сходу вбил в разъявленную глотку кинжал. Голова коблета мотнулась, а через долю мгновения орк всем весом налетел на него, вынося из прохода наружу. Пара шагов и резко усилившийся гул вдарил по ушам, а ноги внезапно лишились опоры. С громким всплеском и шипением гаснущего факела оба противника рухнули в обжигающе холодную воду. Все тело орка мгновенно скрючило, легкие сжались, выдавливая из груди остатки воздуха, а быстрое течение подхватило и закувыркало чуть не захлебнувшегося от неожиданности и чудом не потерявшего кинжал Муайта. То и дело прикладывая боками, спиной и разок даже лбом, а встречающиеся под водой или же торчащие из нее крупные камни Русло этой бешеной реки не было особо глубоким, по грудь орку максимум. Он пытался хоть как-то замедлить свое неконтролируемое болтыхание в потоке, безуспешно цепляясь мгновенно закоченевшими руками за гладкие осклизлые валуны или упираясь ногами в близкое дно. Но из-за столь яростного напора не остановиться, ни даже задержаться никак не получалось. Ладно, хоть воздуху удавалось пусти с трудом, но глотнуть, выныривая над поверхностью воды. А впереди близилась с каждым мигом каменная стена, у основания которой тело коротышки, безжалостно трепыхаемое течением, уже затягивало начинающим еще сильнее бурлить потоком в черный зев неширокого прохода, почти до самого верха заполненного водой. Быть увлеченным вслед за коблетом в подводный туннель охотнику категорически не хотелось. Неизвестно, куда дальше уносится река и будет ли там возможность хоть изредка дышать. Да и тело уже от холода все меньше слушалось. Проболтаясь он в воде еще хоть немного, превратится в застывшую ледышку, не способную даже пошевелиться, а не то что с кем-то еще сражаться. Лишь только его почти одеревеневшие ноги в очередной раз коснулись дна, Муайта, резко оттолкнувшись, рывком бросил свое тело в сторону. Туда, где заметил торчащий из воды огромный валун. Повезло. Течением парня прижало точно по центру Каменюки, позволив ухватиться раскинутыми, словно для объятий руками, запокатые бока валуна. Правда, еще и ухом припечатало. Но зато наконец-то прервался этот вынужденный, неожиданный заплыв. Огляделся. Теперь стало ясно, почему в пещере так шумно и относительно светло. Где-то под самым потолком в скале явно имелось небольшое отверстие. Сквозь него-то внутрь и проникали яркие солнечные лучи, отражаясь и растворяясь в многочисленных клокочущих потоках воды, что, искрясь и переливаясь голубоватым сиянием, срывались куда-то с высоты. Бурля и пенись, собирались они внизу в буйную стремительную реку, несущуюся среди камней и даже целых скал, изредка встречающихся на пути у потока. Сама до краев утопающая в воде пещера была поистине огромна, раздавшись вширь и ввысь. Но лишь вдоль ее стен тянулся неровный и не очень широкий выступ, иногда опускающийся чуть не до самого уровня воды. И по этому выступу торопились с обеих сторон кмуайта серые карлики, отнюдь не выглядевшие доброжелательными и гостеприимными. На ближайшем корку берегу уже скопилось десяток воинов, неистово размахивающих оружием и громко орущих. Даже шум водопада не в силах был заглушить эти яростные вопли. Что ж, выбор невелик, нужно как-то пробиваться. Примерившись, Орк оттолкнулся от камня и, подталкиваемый течением, перенесся к следующей глыбе, торчащей из воды еще ближе к берегу. На этот раз больше всего не повезло колену. По измотанному и замерзшему телу удар разнесся волной почти что нестерпимой боли. Сжав челюсти и зарычав, чтобы ненароком не взвыть, орк торопливо метнулся к берегу. Мокрый и скользкий, тот всего лишь на локоть вздымался над водой и не уцепись Муайта за ногу какого-то близко подобравшегося коротышки, скорее всего, не удалось бы ему удержаться на этом каменном выступе. Впрочем, руку его тут же перехватили, выкручивая. Вдобавок цапнули за волосы и потянули наверх. В то же время по плечам и спине загуляли хлесткие удары копьями. Точнее, древками копий. Убивать охотника, самого в одночастье превратившегося в добычу, коблиты, видимо, не собирались зато явно старались оглушить, все время так и норовя заехать оружием по голове. Муайта прикрывался от ударов как мог. Уклоняться, будучи извлекаемым из воды за одну из рук и тем более за волосы, почти не получалось. Но и сопротивляться такой помощи орк пока не собирался, замороженные мышцы слушались еще плоховато. Все, что он смог сделать, оказавшись на суше, так это сразу же ткнуть кинжалом в пах ближайшего серого, того самого, что так старательно вытаскивал его из воды. А еще подняться на четвереньки и, продолжая прикрывать голову, остервенело отмахиваться ножом от наседающих коротышек. Клинок, хоть и нечасто, но все же кромсал чьи-то ноги, заставляя орущих коблетов валиться на зем рядом с Муайдой. Правда, их место, шагая прямо по собратьям, тут же занимал кто-то другой, принимаясь с неистовым усердием и дальше калашматить орка. Хорошо, что каменный выступ в этом месте был достаточно узок, и коблиты не могли навалиться всем скопом, постоянно мешая друг другу. Однако даже тех ударов, что не прекращали сыпаться на орка, ему хватало с лихвой. То, что доставалось спине и ногам с руками, еще можно было как-то терпеть. С головой же все обстояло куда хуже. Мало того, что от ушей, наверное, уже одни кровавые лохмотья оставались, так еще и гаденыш какой-то изловчился, да засадил орку с ноги прямо по носу. К шаману не ходи, сломал. В голове давно гудело извинило, а мельтешащие цветные круги и звездочки перед глазами начали отступать теснимые наползающей темнотой. Ладно! Зато можно сказать, что почти согрелся. Какой-то уродец, дотянувшись до обломка копья, попробовал сорвать его с пояса, явно вознамерившись завладеть хорошим оружием. Кинжалом его по жадным и наглым рукам, и пусть теперь хоть заорется. Ткнул ножом кого-то еще, в ответ получая жесткие удары по уху и затылку. Парочка ударов пришлась по руке с кинжалом, прямо по запястью. Не выронить бы клинок, рука почти потеряла чувствительность. Трогло в задницу такое спасение. Ему, как парень до этого не надеялся, в таком состоянии никак не справится с оголтелой аравой коротышек. Если он потеряет сознание, его тут же скрутят, свяжут, и тогда прощай, свобода. А вместе с ней, скорее всего, и возможность добраться до своих, а значит, и до триски тоже. Кто-то вновь попытался пнуть Муайта по лицу. На этот раз орк сумел чуть отвернуть голову и, подставив руку, немного смягчить удар. Тот пришелся по правой скуле. Глаз тут же начал заплывать, а взъерившийся орк вцепился зубами в лодыжку, не успевшему отдернуть костлявую конечность коблету. Дернул головой, вырывая из ноги изрядный кус кожи и мяса. Мерзавец, истерично заголосив, повалился прямо на Муайта, придавив своим весом на силу стряхнул себя уродца, брезгливо отплевываясь от его вонючей плоти и крови. Отмахнувшись в последний раз кинжалом и заставив коротышек пусть на миг, но отступить прочь, изо всех сил оттолкнулся руками от пола, опрокидываясь назад и валясь с берега в воду. Еле успел, пока падал, втянуть в себя побольше воздуха да задержать дыхание. Холодная вода вновь сомкнулась над головой, и орка безжалостно завертев уволокло течением в темный провал туннеля.